Глава вторая. Она снова широко зевнула. Крис Тина? Лучше просто Крис, отропела ответила я. "Очаровательно", трехнула причёской дама. "Поздравляю с инициацией, Ая Роза, твоя наставница. Помогу, как грится, чем смогу". Ты же, поди, вообще не понимаешь, какого демона тут происходит. Я кивнула. Ничего, мы разберёмся. Главное сейчас в себя прийти, а то плохо будет. Почему? испугалась я. Со мной произойдёт что-то? С тобой? Вряд ли. Уже всё произошло. А вот мне срочно нужен бодрящий отвар. И побольше, а то мутит просто кошмарно. Переборщила вчера с веселящим зельем на шабаше. Зато как хорошо было! Там ещё демон ко мне клеился. Ух, какой! Мускулистый! И рога огромные, ветвистые! Люблю, когда рога огромные. Значит, и внизу, в штанах всё в порядке. Знаешь ведь эту примету? «Не-а», — опешила я, помотав ещё головой для верности. Всё происходящее походило бы на бред, «Не будь моё сознание кристально чистым». «Вот и запомни, ведьмочка Крис, пригодится. Потом ещё добрым словом меня помянешь». «Ладно, пошли давай отсюда». Я хотела уточнить, куда, но передумала. Мне требовались ответы, а у неё они явно были. «Пойдём, только помоги Виталика отцепить». Ведьма глянула на парня и ухмыльнулась. «О, первая жертва новоявленной ведьмочки, да еще красавчик такой. Сразу видно, силище у тебя немалое. Так сразу человека приворожить, некоторые до такого и через десяток лет дорасти не могут. Как очаровательно. Тебе он нравится? Можешь с собой взять». «Не нравится», — содрогнулась я. «Ну ладно, чего нервничать-то?» Ударь его по лбу и что-нибудь прикажи. Он сейчас тебя беспрекословно послушается. Только приказывай спокойно и решительно. Я с некоторой брезгливостью стукнула Виталика по лбу. Он вздрогнул и зашевелился. Забудь обо мне и продолжай веселиться с друзьями. Ни за что, воскликнул Виталий. Ой, а вот это плохо, покачала головой Роза. Ладно, Потом разберёмся. Пока пусть проспится хорошенько. Вернёшься сюда завтра, и всё исправишь. Она шагнула к парню, снова треснула его по лбу, и он свалился на пол, как подкошенный. Однако, судя по раздавшемуся тут же храпу, юно-мажор и в самом деле просто спал. Роза сцепилась мне в локоть, навалившись всем весом, и с очередным зевком распорядилась. «Вперёд!» Как только мы подошли к двери, музыка за спиной громыхнула вновь. Однако, стоило перешагнуть порог, как всё исчезло и особняк, и крыльцо, и улица. Мы с ведьмой вывалились в комнату и свалились на диван, подвернувшись прямо под ноги. "Неси нас на кухню", проборнила она с явным облегчением, устраиваясь поудобнее. Я же последовать её примеру не успела. Диван подпрыгнул и резво перебирая ножками куда-то понёсся. Пришлось вцепиться в спинку, стоя на сиденье на коленях. Мы неслись через комнаты, уставленные самым причудливым образом. Где-то прямо посреди помещения росло дерево, а вместо ковра была густая трава, где-то в воздухе медленно парили книги, помахивая страницами, где-то мелко пританцовывали кресла с бархатистой обивкой и швабра сама собой намывала пол. Ещё я видела на подоконнике двух чертят, которые резались в карты, а в одной комнате на мягком полу, застеленном одеялами, возлежал красивый обнажённый мужчина и увлечённо читал книгу. Ведьма послала ему воздушный поцелуй. Кухню мы искали долго. Роза как будто сама не знала, где именно она находится. Опять все комнаты местами попеременялись, зараза, <свят> пыхнула она мне в ответ, на удивлённом взгляде. Не бось думаешь, что в таком доме будет жить только безумец? Ничего. Скоро у тебя самой в доме начнётся сущее безумие. Жильё ведьмы всегда начинает так или иначе меняться. Оно отражает её характер. Но позже оборвала поток вопросов она. Всё позже. Наконец кухня нашлась, причём самым внезапным образом. Диван влетел в неё на полном ходу и едва не пролетел насквозь, как и все остальные комнаты. "Стой!" заорла Роза, едва меня не оглушив. Мы затормозили так резко, что я чуть не перелетела через спинку. А кухня выглядела почти обычно. Она была просторной, с большой плитой, шкафами, столом и мягким уголком. «Присаживайся. Чувствуй себя как дома», — пробормотала Роза. «И будь добра, подай отвар из верхнего левого шкафа». В левом верхнем шкафу отвара не оказалось. Там валялась только пустая бутылочка и сидел икающий зелёными пузырями и до нельзя счастливый чертёнок. «Тьфу ты!» Опять всё выпили, что ли? расстроилась ведьма. Ничего оставить нельзя. Придётся значку вскрывать. Она ворча кое-как поднялась с дивана, обошла кухню по кругу, а потом, остановившись в каком-то месте, засунула руку прямо в пустоту и извлекла красивый круглый пузырёк со светящимся зеленоватым содержимым. Вытащив деревянную пробку, она залпом его опустошила. Вот. Другое дело. Ну что, теперь можно и поговорить. Значительно повеселевшая Роза указала мне на кухонный уголок, а сама снова развалилась на диване, умудрившись занять его целиком. Итак, в тебе пробудился ведьминский дар. Теперь тебе нужно научиться им пользоваться. Моя задача помочь. А откуда вы узнали, что Дар пробудился? Все ведьмы это почувствовали, а я ярче всех, так как меня назначили твоей наставницей. Кто назначил? Кто? Озадачилась Роза. Да откуда ж мне знать? Высшие силы. Наставницей обычно назначается ведьма, которая больше всего для этого подходит. Я одна из сильнейших ведьм нашего сообщества. другая бы надо думать, тебя не потянуло. Вот меня и встряхнуло до основания в момент пробуждения твоего дара. Между нами тут же связь протянулась. В моей голове будто картинка вспыхнула, как ты выглядишь и где находишься. Выходит, ты научишь меня пользоваться моей силой, так? А что потом? Я смогу жить своей привычной жизнью? Задавая этот вопрос, я уже знала ответ. но всё равно хотел убедиться. Боюсь, что нет, малышка, отозвалась она с неожиданным сочувствием. Точнее, запретить-то тебе никто не может, но ты и сама вряд ли захочешь. С сегодняшнего дня всё начнёт меняться. Твой дом, твоя внешность, отношение к тебе окружающих. Если будешь отрицать изменения, то сделаешь только хуже. Ты ведь видела, что произошло сегодня, когда впервые пробудился дар. Представляешь, что будет, если вдруг кто-то на работе или на посиделках с родственниками тебя случайно разозлит. Я содрогнулась, представив. Вот-вот. Поэтому в твоих же интересах как можно быстрее примириться с мыслью, что ты теперь ведьма и дать своему дару полностью проявиться. Первое время придётся свести общение с друзьями, родными и знакомыми к минимуму. А тот парень, которого я случайно околдовала, с ним что будет? Ну, сам по себе он не расколдуется. Это не очень хорошая новость, но паниковать точно нет смысла. Мы сейчас тебя быстренько обучим Азам, и сегодня завтра ты прикажешь ему забыть о тебе. Вот и всё. Хорошо. Заключила я с облегчением. «А что делать с работой? Откуда брать деньги?» «Об этом не беспокойся. Поначалу твой дом тебя накормит, а потом и колдовать научишься. И вообще никаких проблем не будет, уж поверь. Вариантов — тьма. Можно зелье варить и продавать. Можно из соседнего мира редкие ингредиенты поставлять. Можно заказы разные выполнять». На ведьминские услуги спрос всегда находится. Как бы нас ни ругали, а без нас и дня обойтись не могут. Ладно. Основное ты узнала, а детали потом. Сейчас важнее всего взять свою силу под контроль. Пробуждённая сила, как зверь, если не приручить сразу, то потом это с каждым днём всё сложнее будет сделать. Я собралась. Она права. Раз дело обстоит так, вопросы потом. Не хочу ни нароком полгорода приворожить. До сих пор в голове звучит отчаянное заявление Виталия: "Ты будешь моей, только моей, и никуда не уйдёшь отсюда". Подними руку ладонью вверх. Сконцентрируйся и представь пляшущий над ней огонёк. Я послушалась, ожидая чуда, но у меня ничего не вышло. Ладно, пойдём другим путём. Есть стопроцентный способ. Не спешило уновать ведьма. Подскочив, она начала обыскивать шкафы, бормоча: "Где-то тут оставалась бутылка перцового стимулятора. Выплеск силы гарантирован, уж поверь". Наконец, она извлекла ярко-красный пузырёк и сунула мне его в руки. "Глотни. Только немного". Я глотнула под пристальным взглядом Рузы. Жидкость оказалась чуть тёплой, но во рту неожиданно разогрелась, а потом меня и вовсе кинуло в жар. Голова на мгновение закружилась, однако в следующий миг всё прошло. Странно. Это точно должно было сработать, удивлённо воскликнула она. Я поняла, что-то явно пошло не так. Может, зелье испортилось? Она схватила бутылочку и тоже сделала хороший глоток. Её кожа, глаза и волосы внезапно полыхнули. На миг она вся казалась объята пламенем, как демон. «А нет!» — прошипел этот демон. «Зелье, на удивление, качественное!» Она заброкинула голову и, как дракон, выпустила изо рта столб огня в потолок. Только тогда пламя наконец опало, оставив целую и невредимую ведьму. Окружающие предметы тоже не пострадали. И что это значит? У меня всё-таки нет силы. Не мели ерунды. Силу у тебя хоть отбавляй. Это абсолютно точно. Я как наставница чую это через нашу связь. Вопрос в том, почему она не проявляется? Расскажи-ка мне, Как она пробудилась? Я рассказала. Роза призадумалась. Один только вариант у меня есть. Только позволь сначала несколько уточняющих вопросов задать. Ты хорошая девочка, правда? Ну, обычная, опешил я. Если у какой-то из твоих подруг беда, ты всегда мчишь на помощь, напирала она, не давая опомниться. Ну да, а зачем ещё нужны подруги? Людям на улице помощь предлагаешь, если видишь, что она им нужна? Бывало, но не прямо уж так навязчиво, просто грубишь, ругаешься, злишься часто? Нет. Вот тебе и ответ. Она обессиленно опрокинулась на спину на диван. Ох, милые. Да ведь ты ведьму в себе просто-напросто убиваешь. Удивительно, что сила вообще смогла пробудиться. Она ж только голову в тебе приподнимет, как ты её сковородкой по этой самой голове и глушишь. Ты ж себя будто в клетке держишь, не даёшь эмоциям свободно проявляться, а свобода это сущность ведьмы. Подруге твоей, Гадине белобрысой, спасибо надо от всей души сказать. Она на мгновение в тебе все барьеры порушила, заставила эмоцию выплеснуться в полную силу. Только вот ты успокоилась и опять её в себе задавила.